Доньки Елена казалась очень довольной своим голантным мужем, и они жили в полном согласии. Когда моей тётушке удалось наконец уладить моё дело с роднёй дона Аугустино, она точю же написала мне об этом в Италию. Я находился тогда в Реджо, в южной Калабрии. Оттуда я переправился в Сицилию, а затем в Испанию и наконец примчался домой на крыльях любви. Донья Элеонор, которая ничего не писала мне о свадьбе дочери Дона Хорхе, известила меня об этом только по моем приезде в Корию. Заметив мое огорчение, она сказала, «Напрасно, любезный племянник, вы сокрушаетесь об утрате невесты, которая не сумела остаться вам верной. Послушайте меня, изгоните из сердца и памяти особу, недостойную вашего внимания». Не зная о том, каким способом обманули донью Елену, моя тётка рассуждала вполне правильно и дала мне весьма разумный совет. Я решил ему последовать или, по крайней мере, выказать себя равнодушным, если окажусь не в состоянии одолеть мою страсть. Всё же мне трудно было сдержать своё любопытство, толкавшее меня узнать, каким образом состоялся этот брак. Желая выяснить подробности, я надумал обратиться к приятельнице Филисии, то есть к старушке Феодоре, о которой я уже говорил. Придя к ней, я случайно застал там Филисию. Субредко меньше всего ожидала меня встретить, а потому смутилась и попыталась ускользнуть, чтобы избежать объяснения, которого, как она думала, я непременно у неё потребую. Но я остановил её. Зачем вы бежите от меня, спросил я. Неужели этой клятово преступнице Елене недовольно того, что она мною пожертвовала? Может быть, она запретила вам слушать мои жалобы? Или вы собирались удрать, чтоб поставить себя в заслугу перед изменницей, ваш отказ меня выслушать? "Сеньор", ответила мне камеристка. «Признаюсь вам чистосердечно, что ваше присутствие меня смущает. Встретившись с вами, я испытала ужасное угрызение совести. Мою госпожу обманули, и я имела несчастье стать соучастницей этого обмана. Мне стыдно после этого показаться на глаза вашей милости». «О небо!» — воскликнул я с удивлением. «Что вы решились мне сказать? Объяснитесь яснее». Тогда Субредка поведала мне во всех подробностях, к какому способу прибег Комбадос, чтобы отнять у меня невесту. Видя, что её слова пронзили мне сердце, Филисиа попыталась меня утешить. Она предложила мне своё заступничество перед доньей Еленой, обещала рассеять её заблуждения, описать ей моё отчаяние и не пощадить усилий, чтобы смягчить жестокость постигшей меня судьбы. Словом, она подала мне надежды, несколько облегчившие мою скорбь. Не стану упоминать о бесчисленных возражениях со стороны доньей Елены, с которыми Филиси пришлось бороться, чтобы говорить свою госпожу повидаться со мной. В конце концов, это всё же ей удалось. Они условились между собой, что впустят меня Таина в дом Как только Дон Бласс отправится в поместье, куда иногда ездил охотиться и где проводил в таких случаях дни или два, это намерение было приведено в исполнение. Муж уехал за город, а меня не преминули известить об этом и проводить ночью в покои его жены. Я хотел было начать разговор с упрёков, но Донья Елена заставила меня умолкнуть. "Бессцельно вспоминать прошлое", сказала она. Мы здесь не для того, чтобы умилять друг друга, и вы заблуждаетесь, если думаете, что я расположена потворствовать вашим чувствам. Объявляю вам, Дон Гастон, что вы должны отныне забыть меня. Я согласилась на наше тайное свидание и уступила вашим просьбам лишь для того, чтобы лично вам это сказать. Быть может, я была бы довольнее своей судьбой, если бы она соединилась с вашей, но не бы расположила иначе, и я намеренно повиноваться его велению как сеньора отвечал я